А как все получилось, отошли воды, схваток не было, так слегка кольнула в боку. Ну и решила сходить, так сказать, перед родами по-большому. Результаты 3 килограмма 800 граммов превзошли все ожидания. Родила за одну внезапно накатившую схватку. И теперь Роузе сказала, что, дескать, было ей чувство, что вот-вот она начнет рожать и решила приехать заранее. Бригада с уважением отнеслась к предчувствиям Роузи и, заверив ее, что никаких родов в унитаз больше не предвидится, выделила ей шикарную родильную комнату и подключила живот к аппарату КТГ. КТГ – кардиотокография, метод функциональной оценки состояния плода во время беременности и родов. Через два часа захожу в родилку, Роузи лежит, читает дамский роман. Но «Ну и где бэби?» – спрашиваю.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 Я через минуту оказался в антенатальном отделении. Сзади рысили анестезиолог и педиатрический регистрар. В дверях отделения меня встретила бледная кушерка Джесс. «Комната 8 рожает в унитаз! Твою мать!» Вбегаю в женский туалет, смотрю и впрямь наша Роузи опять рожает в унитаз. На этот раз, кроя матом, на чем свет стоит.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 Тем не менее, одна порнозвезда таки заболела и попала к нам в отделение неотложной помощи с болями в правом боку. Сначала, конечно, было непонятно, что она порнозвезда. Просто девушка, очень стройная и красивая, с ангельским лицом, пухлыми губами, бантиком и длинными ногами. А боли в правом боку это чаще всего либо аппендицит, либо тазовая инфекция, либо киста яичника Вызывает.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 Всегда полезно мнение коллеги выслушать, помогая. Дежурным хирургом оказался доктор по фамилии Чупай. Воображение тут же нарисовало Василия Ивановича на коне с гигантским скальпелем вместо сабли. Однако Чупай оказался не легендарным камбдивом, а обычным индусом в чулме и с усами. Его сопровождал рыжий интерн, должно быть Петька. Хирурги долго совещались и решили, наши. Скорее всего, аппендицит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 Объясняя все про яичник, дескать, киста перекрутилась, яичник некротизировался, нужно было удалять. Второй яичник в порядке. Кивает понимающий, благодарит. Кстати, хотите еще морфина? Нет, спасибо, мне вполне комфортно. А вот знаете еще вот что? Голос у меня предательски дрожит. Так получилось, что вашему дельфинчику нечаянно, по трагическому стечению обстоятельств, моему недосмотру отрезали голову, О, ужас. Прощай, лицензия. Мы вызвали лучшего пластического хирурга, который пришил голову обратно так, что вообще незаметно. Маленький рубец, конечно, будет, но очень незаметный. Я очень сожалею о том, что произошло, и пойму, если вы решите обратиться в суд. Выдыхаю. А девушка-модель хитро посмотрела на меня и говорит, Tell you want. I don't give a fuck about the bloody dolphin. Thank God.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 спать, несмотря на то, что обезумевший от напряжения мозг то и дело посылает удивительные и нелепые сигналы к разнообразным причудливым действиям. Он сообщает, что жизненно необходимо прямо сейчас немедленно пойти погулять по Гайд-парку, зайти в Селфриджес и купить наконец-то уже себе часы Брейтлинг за три тысячи фунтов стерлингов, а жене розовый мопед со стразами от Сваровски. После этого сообщает мозг.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 Выглядит как трагедия мирового масштаба, но пара тройка швов и драмы как не бывало. Любой Салага резидент с довольной улыбкой придушит такой блидинг в три стежка. От английского блидинг кровотечение. Самое страшное, как извержение вулкана, горная лавина листая листая белых акул это атоническое кровотечение после родов.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 Кровь будет готова через 10 минут. Окситоцин, 40 единиц внутривенно, есть. Карбопрос, 250 в матку, есть. Ручной массаж матки, мизопростол, эргометрин, есть. Кровопотеря, 2 литра плюс. Развернуть экстренную операционную, развернуто. Приготовиться к процедуре шов Билинч. приготовить набор на удаление матки, есть. Ну вот, наконец-то прислали кровь.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 Встречаюсь глазами с хирургическим регистраром. Маска, глаза. Сразу видно свой парень. Одобрительно киваю. Едва заметно кивает в ответ. А фигли, матрос не дешевка. Плавали, знаем. Закрываем живот с закрытыми глазами, чтобы не волноваться по пустякам. Трубок напихали аж три штуки. Переводим в интенсивную терапию. Помоги, Господи, не убей, не навреди. Упаси, сохрани и прочее. Ну, в том случае, если ты есть, как брата прошу, а. До конца дежурства еще три часа. В родильной комнате номер пять, двойная, на тридцать пятой неделе с кровотечением. Господи, дай мне силы. Да, кстати, и эту тетку, которой мы недавно матку отрезали, не забудь тоже. Упаси, спаси, ну ты помнишь. В воскресный февральский Лондон развлекал, как обычно, туманом и мелким, как капельки пота на лбу, дождем,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 И главное жизнь и здоровье их ребенка. Они, привыкшие принимать решения в сложных ситуациях сами, теперь вынуждены полностью, безоговорочно, на 100% доверять врачу человеку, которого они зачастую видят впервые в жизни. А это нелегко. Профессионально занимающиеся сложным decision и risk-менеджментом меня поймут. От английского decision making принятие решения, риск-менеджмент. Управление рисками. Кстати, знаете ли вы, что из мужей присутствующих в народах чаще всего падают в обморок, аки бледные курсистки, именно пожарные и морские пехотинцы? Причина, скорее всего, та же. Но покончим со вступлением и перейдем непосредственно к повествованию. То утро выпало мне, регистрару Деваншерского госпиталя, делать плановые кесарево сечения.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 В общем, боится до смерти. Начинаем разговор, пытаясь шутками-прибаутками ее как-то развеселить, успокоить и приободрить. Получается, но с трудом. И тут ко мне закрадывается подозрение. «Кем вы работаете, Дженни?» вот так спрашиваю. «Пилотом на English Airways. Боинги вожу и аэробусы. Капитаном?» «Ага». «Опа!» Тут все сразу стало понятно. Пообщались мы еще минут десять. Согласие больной на операцию кое-как получено, но чувствую, хоть и улыбается женщина наш пилот, ужас в глазах все-таки присутствует. Конечно, это тебе не штурвалом рулить, да автопилота включать, как бы свысока не сходя, до пассажиров по громкой связи. Дескать, говорит капитан, всем расслабиться. Я хитрый профессионал, крут и спокоен, а вам сейчас бифштекс принесут и шату маргон в маленькой бутылочке. Видела бы она ужас в моих глазах каждый раз при взлете и посадке. И это с учетом как минимум трехсот граммов коньяку, принятых на грудину заблаговременно. Страшно же ведь, кошмар. Сидишь как овощ, пристегнутый, благоухаешь как безмозглый гладиолус после массового опробования духов в магазине Duty Free и при этом дико боишься умереть, сделать-то ничего уже нельзя. Кто он этот летчик?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 Обычно все проходит без осложнений, но редко, крайне редко может быть такое, ага, значит, все-таки может, что хоть святых вон выноси. Чего только стоит фраза «мы делаем экстерпацию матки во время кесарева сечения» крайне редко, и только в том случае, когда кровотечение становится опасным для жизни, и другие методы остановки кровотечения не помогают. Есть о чем подумать, не правда ли? Экстерпация.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 Обращаясь к Джинни, которая видит мою голову через экран, отделяющий ее от стерильного поля и все, что я делаю, через отражение в бестиновой лампе, говорю. «Уважаемые пассажиры, добро пожаловать на борт нашего лайнера «Цезарь-747», выполняющего свой рейс в матку за ребенком», говорит командир корабля, пилот регистрар высшей категории «Деннис». Акушерки переглянулись, дескать, не заболел ли наш мальчик.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 можно понять, кто именно сегодня оперирует. Мистер Галипот, уролог, отрезает людям почки под хриплый баритон Леонардо Коэна. Мистер Перрис Гамильтон, хирург, ищет в пациентах неотрезанные под Билли Холлидей. А ваш покорный слуга предпочитает на лапароскопиях слушать джипси-свинг, а на открытых операциях Тома Уэйтса. Профессор Клеменс, хирург-гинеколог,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 Сестра-анестезистка говорит, что в соседней операционной сегодня осуществляет протезирование бедра профессор Эггертон, лучший друг и собутыльник профессора Клеменса, его товарищ по лондонскому яхт-клубу и великий хирург-ортопед Старого и Нового Света. «Дарлинг», — обратился он к сестре-анестезистке опять, «не могли бы вы пойти в операционную профессора Эггертона и сказать, что профессор Клеменс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 Поднял голову и, найдя глазами сестру анестезистку, спросил: Dear, what exactly has Professor Egerton said when you told him that Professor Clemens asked him to stop the disgusting hammering noise because he was doing this most delicate microsurgery operation and was trying to concentrate?" Дорогуша. А что именно сказал профессор Эгертон, когда вы сказали, что профессор Клеменс просит его немедленно прекратить эти отвратительные удары молотком по пациенту, так как он выполняет очень деликатную микрохирургическую операцию и пытается сконцентрироваться? Рыжая сестра-анестезистка грустно покраснела. Sorry, профессор Клеменс. Профессор Эгертон has asked me to tell you to fuck off. Извините, профессор Клеменс, Но профессор Эгертон просил передать, чтобы вы пошли нахуй. I thought he might. See, мистер Цепов, those orthopedic surgeons do not have any nice manners. Я так и думал. Вот видите, мистер Цепов, у этих хирургов-ортопедов совершенно отсутствуют хорошие манеры. Профессор Клеменс продолжил операцию. От хирургического бинокля у меня уныло болела голова.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 Она, в принципе, очень хорошо говорила по-английски, но я все равно про себя улыбнулся, услышав ни с чем несравнимый, едва заметный московский акцент. «May I ask you a personal question, dear?» Профессор посмотрел поверх очков. «Of course. Are you a walking girl?» «Yes». «Могу ли я задать вам личный вопрос, дорогуша?» «Конечно. Вы проститутка?» «Да».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 Должно быть очень много работы. Ольга с удивлением посмотрела на профессора. Чего это он вдруг начал извиняться? От позора и стыда и я, и профессор Герберт готовы были провалиться в преисподнюю. Взяв необходимые маски, я попрощался с Ольгой, вручил ей обещанную коробку дюрекса и закрыл за ней дверь. Профессор Герберт сидел, обхватив голову руками. My God, Dennis, I'm doing this for... Twenty-five years and i could not tell what a shame do you think i have a founder here i am too old and need to retire i don't think she's understood english is not her first language she's russian oh russia a wonderful country where business analysts look like sex workers and sex workers look like political refuges.